Вернулся он через час. Акмантер встретил его с крайне озадаченным видом. Когда Грон вошел, ловкие руки поспешно вскочил. Непонятно, что рассказал ему Шуршан, но это явно произвело на него сильное впечатление. «Садись», – негромко приказал Грон и, заняв свое место за столом, также негромко продолжил. «У меня к тебе предложение. Мне нужно, чтобы трущобы меня больше не беспокоили». Я понимаю, что для этого нужно сделать что-то и для того, чтобы те, кто живет там, имели возможность кое-что зарабатывать легально. Но это дело долгое. К тому же, даже и в этом случае, все равно останется кто-то, кто предпочтет воровать и грабить. Мне нужен человек, способный вычислить и надеть ошейник на подобных псов. Ты меня понимаешь? Ловкие руки насупился». Ему предлагали стать легавым. «Конечно, ты можешь отказаться и присоединиться к остальным. К тем, кому я подобного предложения не делал». Спокойно закончил Грон. Ровно через месяц к Грону пришла депутация купцов и ремесленников. Разговор с ними был довольно коротким, но вышли они из его кабинета с посветлевшими лицами. То, что пообещал им новый властитель города – открывала перед торговым и ремесленным сословием такие перспективы, что не воспользоваться ими означало бы показать себя полным идиотом. И уже через два дня город покинули первые торговые караваны. Загулем, стоявший на перекрестке двух больших торговых трактов, был городом торговым, так что вся эта война с Агбером, напрочь перекрывшая один из двух торговых маршрутов, была ему совсем не кстати. Но, как мне кажется, ваша героическая оборона города все равно доказывает, что вы больше военачальник, чем управитель. Грон пожал плечами. Оставляю это решение в ваших руках, Ваше Величество. Хотя, должен сказать, без семерной помощи бароны карта мне было бы куда труднее. Экар действительно помог. И не в последнюю очередь тем, что перед самым переходом границы привел кузнецов и плотников. По какому-то странному выверту истории, крепостные башни местных крепостей по традиции не оснащались метательной артиллерией, Хотя сами башни строились с размахом, так что на их верхних площадках вполне можно было разместить даже нечто вроде требушета. И еще у местной артиллерии были не слишком распространены зажигательные снаряды. Почему? Грону было не слишком понятно. Вообще-то огонь считался прерогативой магов. владетелей и жемчужников. Но никакого прямого запрета или каких-то историй о непременной каре, в случае если используется огонь, Грон не отыскал. Сколько не расспрашивал. Просто огонь как-то не использовался и все. А может быть дело в том, что применяемые зажигательные снаряды были не слишком эффективными? До зажигательной бомбы тут еще никто не додумался. Самым мощным зажигательным снарядом, применяемым местными метательными машинами, был камень, обмотанный тряпками, вымоченными в масле. Так что едва Грон разобрался с неотложными делами, как тут же велел строить на башнях поворотные круги и собирать на них баллисты и катапульты. А также озаботился изготовлением и обжигом больших глиняных кувшинов, из которых собирался сделать зажигательные бомбы. Впрочем, уже на следующий день он отменил этот приказ, поняв, что в отношении зажигательных бомб находится в куда более уязвимом положении, чем вероятный противник. Город-то поджечь всяко легче, чем полевой лагерь. И подкидывать эту идею будущим осаждающим пока не стоило. Поэтому эта модернизация была отложена на более поздний срок. Зато Грон занялся другим делом. Поскольку арбалеты не считались достаточно эффективным оружием на поле боя, местный граф, отправляясь на войну, оставил весь свой запас в городских и замковых арсеналах. В распоряжении Грона оказалось три с лишним сотни неплохих арбалетов и солидный запас болтов. Что, учитывая полторы сотни его стрелков и еще около сотни мечников, также вооруженных арбалетами и обученных обращению с ними, увеличивала мощность суммарного залпа до почти шести сотен болтов. Самым главным теперь было подготовить еще три сотни сносных стрелков, чем опять же занялся барон Экарт. Непонятно, как он отреагировал на весьма крамольные мысли Грона, которые тот высказал перед захватом за Гулема, но во всяком случае барон по-прежнему оставался в городе и с удовольствием занялся стрелками. Грон же взял на себя подготовку расчетов баллист и катапульт. Через два месяца Грон начал понемногу беспокоиться. Лето в самом разгаре, а носинцев все еще не было. Нет, каждый лишний день ценился на вес золота, потому что приносил все больше и больше возможностей выдержать осаду. За крома замковых погребов наполнялись провизии, а оружейные – копьями, мечами и арбалетными болтами – В эту же копилку сыпались и все более укрепляющиеся симпатия местных жителей, успевших привыкнуть к спокойствию ночных улиц их городской стражи, не берущей мзду и при этом справляющейся со своими обязанностями лучше прежней. Но Грон начал опасаться, что носинцы не рискнут напасть этим летом, а ему непременно нужна была попытка носинцев отбить город. Во-первых... Потому что после этого они надолго оставят мысли о повторной атаке. Если уж не удастся сделать это, пока Грон сражается против них в одиночку, то что уж говорить о том времени, когда король Агбера покончит с генобом и вернет армию в столицу. Ну и во-вторых, не только захват, но и успешное отражение попытки отбить город сильно укрепляло его претензии на графство. А кроме того... Совместная с жителями города победа над нападающими должна была еще выше поднять его популярность среди горожан. Насинцы появились уже в самом конце лета. И в довольно сильном составе. Не только Грон, но и барон, знавший о Носии много больше его, был озадачен вопросом, где это носинцы смогли набрать такое большое войско. Все провинции, близкие к границе с Агром уже должны были бы быть обескровлены подготовкой к прошлогодней и нынешней кампаниям, а войска из центральных провинций были полностью задействованы в других кампаниях, которые вела Насия. Тем не менее, по самым приблизительным прикидкам, армия, подступившая к Загулему, насчитывала не менее 18 тысяч человек. Впрочем, потеря Загулема была для Насии очень болезненным ударом. Графство не только занимало стратегическое положение, но еще и было чрезвычайно богатым. Кроме торговых путей, приносивших просто базнословный доход, на территории графства располагались соляные копи и залежи отменного железа. «Сильное войско!» – задумчиво произнес барон, когда они рассматривали обустраивающийся лагерь. «Вы все еще уверены, что вам удастся выдержать штурм?» «У нас стены, — пожал плечами Грон, — и почти шесть сотен стрелков. У них нет ни одного шанса». «Стены можно разрушить осадными машинами», — усмехнулся барон. Грон промолчал. У осадных машин-носинцев не было ни единого шанса. Установленная на башнях загулема метательная артиллерия должна была бить заметно дальше стоящих на уровне земли машин-носинцев. Тем более, что Грон велел не жалеть дерева и металла и построить на башнях довольно большие машины. Все окрестности города были уже хорошо пристрелены подготовленными расчетами. Единственный серьезный недостаток в его оборонительных планах состоял в нехватке людей. Его аноты все-таки было недостаточно, чтобы обеспечить требуемое количество людей на стенах. К тому же практически все пикинеры и часть кирасиров были переведены им в состав расчетов метательных машин. Но и тут было кое-что сделано. Грон решил, что его популярность среди горожан уже достаточно велика, и потому есть возможность без особых опасений пойти по пути прежнего управляющего и набрал городское ополчение. Только не стал учить их строю и сложным приемам с оружием, разделил на две части и велел Пургу... тренировать новобранцев оборонять стену. Для чего выделил стены своего будущего собственного замка. Одна часть лезла на стены, а вторая, вооруженная палками и рогатками, отталкивала лестницы и колотила карабкающихся по головам. А потом они менялись. Все равно Грон собирался вооружить ополчение только топорами и кинжалами. Так что этой подготовки должно было хватить. «Сколько штурмов вы выдержали?» четыре ваше Величество!» И должен сказать, если бы не известие о блистательной победе вашего величества и возвращении вашей армии, следующий пятый штурм вполне мог бы увенчаться успехом. Это было не совсем правдой. скорее всего, пятого штурма не было бы. Самым тяжелым был первый штурм. Три попытки хоть как-то повредить стены загулема с помощью осадных машин привели к тому, что носинцы потеряли все шесть изготовленных ими таранов. Установленные на башнях метательные машины Грона разбили их снарядами еще на подходе к городским воротам, как и подавляющее большинство других осадных машин. И носинцы полезли на пролом. Поскольку две атакующие колонны выстроились перед обоими воротами, Грон стянул к предполагаемым участкам штурма своих ветеранов, убрав из башен, и со стен, прилегающих к надвратным башням почти всех ополченцев. Так что двинувшиеся на штурм колонны носинцев встретила стрельба трех сотен арбалетов с каждой стороны. Столь плотный огонь привел к тому, что ров засыпали фашинами почти час, а потом еще около получаса к стенам волокли тяжеленные лестницы. Короткими перебежками, по десятку шагов. За это время арбалетчики успевали выбить подавляющее большинство переносчиков, и лестницы грохались на землю. Носинцам приходилось вновь формировать команду переносчиков, причем числом на треть, а потом и наполовину большую, чем надобно, чтобы те, кто успевал добежать до лестниц, могли их поднять и перенести хоть на тот же десяток шагов. Но, как бы там ни было, спустя почти два часа после начала штурма. Насинцы сумели таки добраться до стен и завести на них лестницы, после чего начался настоящий ад. Насинцы лезли как остервенелые. Грону пришлось снять расчет из башен, стянуть к участкам штурма большую часть ополченцев, да даже и самому с ангелотом в руке несколько раз бросаться в гущу этой схватки, чтобы очистить от носинцев уже захваченные ими участки стены. Вечером, когда осаждающие наконец отхлынули, в Аноте практически не осталось ни одного нераненного наемника. За дело и его самого. А численность ополченцев уменьшилась больше, чем наполовину. Впрочем, носинцам этот день стоил еще дороже. И намного. Похоже, в этом остервенелом штурме они положили как минимум 40% армии, а то и половину. Следующая неделя прошла спокойно. Носинцам и самим надо было прийти в себя и залезать раны. Поэтому они Грона особенно не беспокоили. Так что к концу недели, только в строю Аноты, у Грона опять оказалось почти 600 мечей. При том, что сразу после штурма он смог бы выставить на стены всего около 300 человек, и то лишь вместе с остатками городского ополчения. И все благодаря оборону, который всю эту неделю старался как проклятый. Только через неделю носинцы вновь пошли на штурм, бывший всего лишь бледной тенью предыдущего. Потом было еще два штурма, такие же слабые, как и второй. Причем во время последнего носинцы даже не дошли до стен, побросав лестницы еще на подходе. Похоже, они просто ждали момента, когда можно будет отступить, не потеряв лица. Потому что просто отступить. Они по каким-то причинам, видимо, не могли. И с огромным облегчением ушли от Загулема, едва до них дошли известия о победе над генобом и возвращении короля Агбера. «Ну что ж», – король остановился и повернулся к Грону. «Должен вам сказать, что вы не разочаровали меня при личном знакомстве. Я вижу, что вы действительно очень необычный молодой человек». и для меня будет честью иметь вас среди своих самых близких и преданных вассалов. Поэтому его величество обернулся к графу Игериту, который с легким поклоном передал ему какой-то свиток. «Я дарую вам права на графство Загулемское и принимаю на себя обязательство добиваться его утверждения владетелем». И он передал Грону свиток. Грон низко поклонился. «Благодарю вас, ваше величество». Вы не пожалеете о принятом решении. Он распрямился. Вот и все. Основной пункт его плана выполнен. Он получил базу, находящуюся на пересечении довольно оживленных торговых путей, и теперь сможет выстроить достаточно обширную сеть, собирающую для него информацию о всяких диковинках. Ну, типа Белого шлема, или как он там называется здесь, в этом мире. Ничего более эффективного в условиях этого мира создать было нельзя. Если, конечно, не лезть к владетелям. Но уж делать это Грон не собирался. А его величество умен, умён. Версия Грона принята к сведению, но решено сначала ее проверить. А как на первый раз отнесется владетель к изменению власти в одном единственном домене? Знаете, граф... Обратился к нему король, уже несколько другим, более светским тоном. «Мне бы хотелось ознакомиться с новым приобретением моей короны». «Всегда буду рад принять своего суверена», — вновь поклонился Грон. «Ну, пока мне не до этого», — рассмеялся король. «Впрочем...» Выражение его лица, означавшее, что ему только что пришла в голову какая-то мысль, могло бы обмануть любого. «Ну, почти». Его Величество был очень неплохим актером, но, вероятно, на его уровне без этого просто не обойтись. «У меня появилась идея», – он оглянулся и негромко позвал. «Мельсиль», – после чего вновь развернулся к Грону. «Вы можете показать графство моей дочери? Я думаю, это ее немного развлечет. Не находите?» «Сочту за честь», – несколько невпопата отозвался Грон. уставившись на ту которая с легкой улыбкой на губах приближалась к ним это была тамара